Восьмое. Литературный кризис. Но для четвертого их свидания стульчики не понадобились. Собственно, это было не совсем свидание и не в зеленой зоне. Там, куда Надя его пригласила, стульчики уже стояли. Это был популярный литературный клуб. О его популярности и вообще о том, что клуб этот существовал, Тимоша узнал от Нади. Здесь должна была состояться презентация книги, а точнее сборника, вышедшего под ее редакцией. Для нее это было рабочее мероприятие, поэтому Тимоша не понимал, зачем Надя сюда его привела. Он еще не был с ней достаточно хорошо знаком, чтобы угадывать скрытые ей намерения. Помещение клуба напоминало актовый зал какого-нибудь сельсовета. Ряды разномастных стульев здесь отводились публике, а для выступающих был поставлен обыкновенный конторский стол. Вряд ли владельцы клуба были настолько бедны, но, должно быть, литературной публике нравилась простота. Надя не стала Тимошу ни с кем знакомить. Она посадила его где-то в заднем ряду, а сама присоединилась к группе здешних распорядителей. Тимошу задело такое пренебрежение. Он и сам, вероятно, выбрал бы задний ряд, но не хотел, чтобы ему определяли место. Клуб заполнялся, хотя и не слишком густо. Кто-то из публики соответствовал здешнему интерьеру, а кто-то выглядел очень светски. Любители литературы были разными, как и стулья в зале. Некоторые из них горячо приветствовали друг друга, а некоторые держались высокомерно, будто придя сюда, делали остальным чрезвычайное одолжение. Впрочем, Тимоша не знал, может быть, так и было. Кое-кого из высокомерных распорядителей усаживали вперед. Надя общалась с виновниками предстоящего торжества. То есть со своими авторами. Их было пятеро. Молодая женщина и четверка молодых людей. Выглядело это так, словно тренер дает указания своей команде. Для авторов приготовлены были стулья и один на всех микрофон на кривоватой ножке. Микрофон пока не хотел работать, но его сознанием дела щелкал ногтем и тормошил некий, по-видимому, клубный деятель. Был он ли там не юноши, но юношески подвижный. Похоже, ему отводилась роль модератора мероприятия. Наконец микрофон заработал. К этому времени на презентацию пришли уже все, кто хотел прийти. Надя в последний раз напутствовала свою команду и усадила за стол. Сама она с авторами не осталась, место ее заняла дама постарше, с и строгая. Надя же ушла в зал и поместилась рядом с Тимошей, вскользь ему улыбнувшись. Заинтересованным, ревнивым видом она приготовилась смотреть и слушать. «Кто эта важная дама?» – спросил Тимоша. «Главный редактор», – прошептала Надя. «Так я и думал», – кивнул Тимоша. «Главных редакторов я не видел, но по ее поведению сразу понял». Презентация началась. Первым взял микрофон тот самый не юноша-модератор. Он говорил, грассируя преувеличенно возбужденно. Смысл его речи сводился к тому, что русская литература в опасности, что эти пятеро замечательных авторов, сидящих здесь, – последняя надежда. После него слово взяла дама, главный редактор. Она заявила свое авторитетное несогласие с модератором. Ничто не грозило литературе, пока ее судьба держала в руках издательство, которое она представляла. «Если чего не хватало русской литературе, так это денег». «А в замечательных авторах дама главный редактор недостатка не видела». «В литературном процессе», — сказала она, — «автор является низшим звеном. Он поставщик сырья, от которого требуется одно — соблюдение договорной дисциплины». «Что-то они только общие фразы», — заметил Тимоша. «Она не читала книгу», — шепотом ответила Надя. После того, как дама главный редактор завершила свое наставительное выступление, модератор вернул внимание публики к авторам. «Теперь предлагаю», — воскликнул он, — «нашим героям дня высказаться самим и объяснять нам с вами, зачем мы должны читать их замечательные произведения. Итак, кто начнет?» Авторы переглядывались, нервно юрзая под столом ногами. Тимошин невольно прикинул, чтобы чувствовал на их месте. «Пожалуйста, ээ модератор вложил микрофон в руку ближайшего от себя автора. «Только недолго и в порядке очереди». Авторы забубнили. Они рассказывали о себе и зачитывали фрагменты текстов. Все они были провинциалы, за исключением женщины, которая сообщила, что живет в Москве. «Несколько лет проработала проституткой», – пояснила Надя. «Авторы мужского пола все как один описывали свое детство». Правда, детство у каждого протекало в особых, неповторимых условиях, потому что они были родом из разных мест. Бывшая проститутка, как и следовало ожидать, черпала вдохновение в недавнем прошлом. Тексты Тимошу не впечатлили. «Знаешь», — шепнула Надя, — «на фоне твоих писателей я не испытываю комплекса неполноценности». «А должен был?» — Надя подняла бровь. «Ах да, я забыла. Ты тоже пишешь свободное от массажа время». Это был выпад, которого он не ждал. Чтобы ответить, Тимоше требовалось перевести дух, но потом ему расхотелось что-либо говорить совсем. Тем временем официальная часть мероприятия завершилась. Модератор спросил, нет ли у публики вопросов к авторам, и оказалось, что вопросов нет. Публика дружно повскакала с мест и, толкаясь, двинулась. Но не к выходу, а в соседнее помещение, на фуршет. Авторы посидели еще за столом немного, а потом поднялись и отправились вслед за публикой. «Мне тоже туда», — объявила Надя. «Ты со мной или как?» «Или как?» — ответил Тимоша холодно. Презентация в нем оставила неприятное ощущение, и особенно его ранила Надя на поведение. Тимоша был так расстроен, что по дороге домой, в метро, толкнул какого-то человека. Толкнул и не извинился что было совсем на него не похоже. Но постепенно, пока он ехал, чувство досады в нем распространилось и на себя самого. Может быть, это он повел себя как-то не так? Не умел быть приятным и тем спровоцировал Надю на колкость. Напротив него в вагоне сидела пожилая женщина, глядя мимо Тимоша, она покачивала головой. У женщины просто устала шея, но выглядело это так, будто она всю дорогу о чем-то своем сокрушается. Ночью Тимоши снились бобры. Там, на центральной площади, происходило литературное мероприятие. На трибуне стояла Надя в очереди к микрофону. Тимоша она не видела или не хотела видеть. Зато его опознал Бомбило с лицом клубного модератора. «Ребята!» — вопил модератор Бомбило. «Этот парнишка — засланный массажист!» Публика гневно гудела. «Долой!» — слышал Тимош со всех сторон. А на трибуне Надя очаровательно улыбалась, готовая к выступлению.